Глава 5 Ничего лучшего не нашлось? Ворчун Боб прохаживался вдоль стен чуланчика, где разместили следственный кабинет, и ворчал без умолку. Маклин молча стоял посередине. Здесь, по крайней мере, имелось окно, выходившее на задний двор здания. На белой доске напротив окна сохранились записи от предыдущего расследования. Давно забытые имена, сначала обведённые кружком, потом перечёркнутые. Тот, кто их записывал, унёс маркер с собой и губку тоже. Два маленьких стола остались. Один задвинут под окно, другой посреди комнаты. А вот стулья давно вынесли. «А что, мне нравится». Маклин пошаркал ногой по ковролину и прислонился к единственной батарее отопления. От неё шло тепло, хотя снаружи солнце пропекло улицы насквозь. Наклонившись, инспектор попытался переключить термостат на ноль, однако хлипкий пластмассовый рычажок отломился у него под рукой. гм удобствами придётся заняться. Их отвлёк стук в дверь. На пороге возник молодой человек, Он подпирал коленом груду коробок, пытаясь высвободить руку. Костюм на юноше был с иголочки. Ботинки начищены до зеркального блеска. Свежевыбритое лицо напоминало румяную луну. Коротко стриженные светло-рыжие волосы отливали шелком. Как подростковый пушок на щеках. «Инспектор Маклин!» Маклин кивнул и подхватил верхнюю коробку, пока парень не рассыпал содержимое по всему полу. «Детектив-констебль МакБрайт», — представился юноша. «Старший суперинтендант МакКентайр направила меня к вам для помощи в расследовании». «В котором?» М -м, «Она не говорила. Сказала только, что вам не помешает лишняя пара рук». «Ну, не стойте в дверях. Тепло выпускаете». МакКлин опустил коробку на пол у ближайшего стола, а МакБрайт поставил рядом вторую и стал осматриваться. «Стульев нет», — заметил он. «Похоже, ее величество прислало нам в помощь чрезвычайно наблюдательного констебля», — съехидничал Варчун Боб. «От него ничто не укроется». «Не обращайте внимания на сержанта Лерда. Он просто завидует вашей молодости». э «Слушаюсь». Макбрайт запнулся. «Как вас зовут? Детектив-констебль Макбрайт». М «Стюарт, сэр». «Ну, стюарт...» «Добро пожаловать в команду. Мы оба тебе рады». Юноша, приоткрыв рот, переводил взгляд с инспектора на сержанта и обратно. «И не стой с таким видом, будто тебя отшлёпали. Иди-ка раздобудь нам стулья, малыш», — заявил ворчун Боб. Чуть не силой выставил констабли из кабинета, закрыл за ним дверь и только тогда расхохотался. «Ты полегче с ним», — предупредил Маклин. «На другого помощника надежды мало». И такой хорош, по крайней мере, будет хорош. Первый год службы делает сыщика. Маклин открыл одну коробку, вытащил толстую стопку папок и сложил их на стол. Нераскрытые ограбления за последние пять лет. Инспектор вздохнул. Меньше всего хотелось рыться в старых протоколах об украденном добре, которое уже никогда не разыщут. Он взглянул на часы и вспомнил, что с утра забыл их завести. Снял браслет с руки и принялся крутить кнопочку завода. «Который час, Боб?» «Половина третьего. Знаешь, теперь есть такие новомодные часики у них внутри батарейки. Заводить не надо. Подумай, не обзавестись ли тебе такими?» Это отцовские. Маклин затянул браслет на руке и полез в карман за мобильником. Мобильник был на месте, но не работал. «Тебе не хочется прогуляться до городского морга». Ворчун Боб покачал головой. Инспектор знал, как относится старый сержант к покойникам. «Ну ладно, тогда вы с юным Макбрайтом принимайтесь за ограбление. Может, найдете закономерность, которую десять детективов из дюжины пропустили бы. А я поинтересуюсь мумифицированным трупом». Инспектор спускался с холма, направляясь к Каугейту, по густой, послеполуденной жаре. Потная рубашка липла к спине, и Маклин мечтал о прохладном ветерке. Ветерок обычно делал жизнь несносной, но в последние дни в городе установился мертвый штиль. В ущелье улицы, затененном с двух сторон высокими зданиями, царил душный мертвый зной. Инспектор с облегчением открыл дверь морга и шагнул в кондиционированную прохладу. Ангус Кадваладер уже ждал его в анатомическом театре. Он смерил приятеля взглядом. «Жарко там!» «Как в печке!» — кивнул Маклин. «Ты все приготовил?» «Что? Ах, да!» Кадваладер обернулся и крикнул помощнице. «Трэйси, готово!» Маленькая веселая толстушка в зеленом комбинезоне выглянула из-за захламленной стойки на дальнем конце комнаты отодвинула стул и встала, натягивая латексные перчатки. Под белой простынёй на прозекторском столе просматривались очертания тела, готового открыть свои тайны. «Хорошо, тогда приступаем!» Кадваладер достал из кармана маленькую баночку, смесь крема для кожи и комфоры, состав, призванный отбить запах разложения. Прозектор глянул на склянку, потом на Маклина фыркнул и убрал состав в карман. «Думаю, сегодня нам это не понадобится». Маклин за время службы много раз присутствовал на вскрытии. Он не то чтобы привык, но и не мучился больше тошнотой, как поначалу. Из всех убитых, жертв, несчастных случаев и просто невезучих людей, каких он перевидал на этом столе, мумифицированный труп молодой девушки был, пожалуй, самым необычным. Прежде всего, тело уже было вскрыто, но Кадваладр все же исследовал каждый дюйм хрупкой фигуры, бормоча по ходу наблюдений в свисавший сверху микрофон. Наконец, убедившись, что кожа больше не даст ничего полезного относительно причины смерти, он перешел к стадии, которую Маклин терпеть не мог. От визга пилы по кости каждый раз ныли зубы, как от скрежета ногтя по классной доске. Процедура длилась долго, и закончилось ужасным звуком. Крышка черепа треснула, словно скорлупа вареного яйца. «Любобытно, по-видимому, и мозг удален». «Тони, посмотри!» Маклин взял себя в руки. Со вскрытым черепом девушка казалась еще меньше и моложе. В голове зияло тусклое отверстие, за выстеленное засохшей кровью и опилками кости. «Может, сгнил?» «Нет. учитывая общее состояние тела я ожидал что мозг окажется несколько усохшим, однако он удален возможно через ноздри так делали древние египтяне тогда где он мы получили образцы, но ни один из них не похож на мозг. кадваладер кивнул на блестящую каталку, где виднелись четыре склянки с образцами маклин узнал найденное накануне сердца а об остальных органах предпочел не гадать. Еще два сосуда стояли в белых пластиковых контейнерах, потому что стекло треснуло, и из банок вытекла жидкость. Все это обнаружилось в потайных нишах, симметрично расположенных вокруг тела. В каждой нише были и другие предметы, значение которых предстояло выяснить. А что в разбитых? Маклин всмотрелся в серовато-бурую жижу, размазанную по одной из банок. Это может быть мозг? Трудно сказать, учитывая состояние, но я бы предположил, что в одной почка, а в другой легкая. Проведу анализы, уточню. В любом случае у этих сосудов неподходящая для мозга форма, сам понимаешь. Сколько раз я тебе показывал. Кроме того, если его извлекали через нос, он превратился в кашу. Не было смысла хранить его в банке. Дельно замечено Когда, по-твоему, она скончалась? Трудный вопрос. В сыром городе, даже в замурованном подвале, тело вообще не должно было мумифицироваться. Должно было сгнить. Тем не менее, этот труп прекрасно сохранился, но я не могу отыскать ни следа, никаких химикатов. Трейси сделает еще несколько анализов и на углеродную экспертизу образцы пошлем. Может, повезет. А так, судя по платью, я бы сказал, лет пятьдесят-шестьдесят. Точнее, сам разбирайся. Маклин пощупал ткань платья, сложенного на каталке рядом с сосудами, поднес его к свету. Всю нижнюю часть заливали бурые пятна, а тонкое кружево ворота и манжет превратилось в волокнистую бахрому. Больше похоже на праздничное платье, а не на будничный наряд. Ткань с цветочным узором выглядела дешево, на подоле виднелись аккуратные заплаты, подшитые вручную. Ярлык производителя отсутствовал. Судя по всему, платье бедной девушки, которая хочет произвести впечатление. Инспектор вернулся взглядом к изломанному рассеченному телу и остро осознал, что только это о ней и знает.